Глава четвертая. Клан? Что-то зябко мне, жалобно признался я, передергивая плечами и переступая ногами. Хожу ходуном, как старая скрипучая лестница, на которую забрался чрезмерно тяжелый битюк. Давай все отменим, к чертяма. ама. Рос! Возмущенно запыхтела Кира, изящной ладошкой с невероятной легкостью подталкивая меня вперед. Я упирался. Мои негнущиеся ноги оставляли на земле глубокие борозды. Я вот полночи ворочался. Уснуть не мог. Думал, думал и передумал. Врун, ты спал, как убитый. Имею же я право передумать, верно? У нас же демократия, свобода воли. Как там сказал великий Гамлет в оригинале? О, вспомнил. Туклан ор нот туклан. Нот туклан. Видишь, даже всемирная классика говорит так же. Врун. «Двойной врун!» Гамлет говорил не так. «Рос, хватит придуриваться! Поправь алый плащ и выходи из шатра!» «И плащ я не хочу, это же ужас! Алый, с золотым шитьем! Выгляжу, как позер дешевый!» Плащ тебе очень идет, милый. Ты в нем просто очаровашка. Еще кудри под Вити просто шикардямба. Спину выпрями, смотри гордо и твердо, но с глубоким пониманием и внутренней неистощимой добротой. Смотри поверх голов, но не свысока. Взгляд не опускай, нос не сходи. «Как-как? Куда-куда?» И улыбайся с дружелюбной теплотой. Нейтральной, но многообещающей. Ступай не широко, но и не семини. Плащ придерживай. Но пусть он свободно свисает с плеч и колышется на ветру предзнаменования. «Как-как? Что-что?» «Выходим. И... раз...» Полок шатра откинулся. Внутрь упали лучи яркого полуденного солнца. «Ну?» «Давай!» — прошептала стоящая за моим правым плечом кирея-защитница, закованная в полный сверкающий доспех. «Скажи слова, приходящие на ум». «Твою так! Рос, не такие слова!» «Сама же сказала, какие придут на ум!» «Ничего не говори, просто улыбайся». Я сделал первый шаг. Затем еще. На третьем шаге за моим левым плечом встал массивный полуорк-бом, выглядящий огромной башней, Способный с легкостью отразить яростную атаку любого дракона. Мы ступили на расстеленную на траве алую красную дорожку и пошли дальше. Я старался не обращать внимания на сотни чужих лиц, маячивших со всех сторон. Каждый что-то говорил подбадривал и подкалывал. А народу было много. Видит Бог очень много. Не сосчитать. Но даже на вскидку нас окружало больше двух тысяч игроков принадлежащих тридцатке различных кланов. Разноцветные плащи свисали с плеч, клановые символы поражали рисунками, рунами, иероглифами и вовсе непонятными отметками, что-то означающими лишь в понимании их создателей, а для остальных — выглядящими мутными пятнышками на крапчатом фоне. Я видел только первые ряды, изгибающиеся от напора стоящих сзади. Но и этого хватало. Несчастный лагерь стонал и трещал от такого количества игроков. Было стрёмно. Не страшно. Просто стрёмно. Неуютно. Такая толпа, и все пялятся на меня. Ведь я хотел проделать всё тихо и спокойно. Зайти куда-нибудь в драный полутёмный шатёр, заполненный шепотливыми недовольными сквозняками, коротко переговорить с суровым и сварливым старцем, восседающим на белой овчине или чёрной львиной шкуре. Он бы выслушал меня, кивнул бы остальным, дал бы чёткие и лаконичные указания что-то вроде «встаньте кругом», «сомкните плечи», «трижды топните правой ногой», но провернуть сию операцию тихой сапой мне не дали. Куда там? Едва я об этом заикнулся, о тайне и сокрытии, как все на меня уставились с крайне удивлённым видом. Даже Кирия смотрела на меня с жалостливой сострадательностью. Так смотрят на самого мелкого поросёнка, которому вечно не достаётся брызжущий вкусным молоком сосок. А затем мне крайне популярно объяснили, что для каждой работы предпочтительно иметь свою рабочую униформу и окружение. Если в рваной грязной одежде и на лесном фоне вполне уместно выкорчевывать пни и сражаться с разными злобными тварями, то в этом же облачении и стоя посреди леса основывать первый зарградский клан совсем не комильфо. И посему большая просьба не возникать со своими дурацкими предложениями, вроде «давайте все сделаем тихо, может потихоньку, лучше всего посреди глухой ночи и в полной тишине». Все мои идеи были отмечены. и мне предложили передать все организационные вопросы личностям, не витающим в облаках и обладающим трезвыми представлениями об окружающей реальности. В связи с этим, большую часть прошедшего утра я молчал в мокрую тряпочку. Я обиженно наблюдал за тем, как вокруг меня в спешном порядке организовывается самое настоящее представление. Первым делом Бом громогласно объявил, проорал посреди лагеря о точном времени начала предстоящей церемонии. А я засел в нашем личном шатре, вооружился пером, взгромоздил на колени толстую стопку бумаги и принялся набрасывать на метки тех дел, коими нам предстояло заняться в ближайшем будущем. Кира меня предупредила сразу. Воля кончилась. Свободе пришел конец. Отныне мой распорядок будет столь же жестким, как у самых занятых менеджеров высшего звена. Я же повел себя куда хуже подруги. Я не сообщил ей, что не собираюсь становиться менеджером высшего звена. И не собираюсь менять поле на кабинет, заполненный скучными бумагами и еще более скучными беседами. По крайней мере, прямо сейчас. Изо всех сил стремиться к вершине, шагая по головам, преодолевая невзгоды, срывать ногти озаледенелые горные склоны, сталкивать в пропасти неудачников, предавать друзей непрестанно копить, копить, копить денежку, а затем подняться все же на вершину, стать кланом-легендой, уважаемым всеми и ненавидимым почти всеми. И зачем? Один друг отца, что частенько заходил к нам выпить крепкого отцовского чая, был профессиональным восходителем. Он покорил множество гордых и кажущихся неприступными горных пиков. Взошел на множество вершин. И он, как-то прихлебывая чай, со странной кривоватой усмешкой говорил отцу слова, которые я запомнил на всю жизнь. Он говорил о том, что, достигнув высоченной вершины, ты оказываешься на крохотном и безжизненном пятачке, обдуваемом ледяным воющим ветром. Стоя там, ты испытываешь ощущение, которое не передать словами. Это надо пережить, и это навсегда останется с тобой. Но вот беда. Остаться на вершине не получится. Там нельзя жить так же, как нельзя жить на луне без скафандра. И пробыв на вершине совсем немного, ты вынужденно покидаешь ее. Оставляя место, ради достижения которого потратил все силы без остатка и даже сверх того. Ты уходишь и не оглядываешься. И ты уходишь не победителем. Потому что горную вершину нельзя победить. Во всяком случае, навсегда. В одном из последующих восхождений друг отца погиб. И его тело так и осталось там. На горном склоне. Недалеко от очередной, так и не покорившейся вершины. Я не слишком умный парень. Но могу понять, что не стоит стремиться к этому странному главенству над всеми кланами Вальдиры. К тому, чтобы стать самым богатым, сильным и знаменитым кланом. Если мы и достигнем этой далекой вершины, нас с нее выпнут так быстро, что даже открывающимся оттуда видом насладиться не успеем. И чем ближе ты к вершине, тем сильнее и злее грызут тебя со всех сторон. Долгое мое пребывание с кланом неспящих подтвердило это. Так что к возможному разочарованию амбициозных друзей я не собирался брать курс на горную гряду. Фигу. Мы будем необычным кланом. Странным кланом. Хватит с меня высоких целей и устремлений. Я уже не великий Нави. Я простой игрок Вальдиры и достаточно обеспеченный человек в реале. Поэтому дальнейшие дни и недели я собираюсь посвятить не сидению в кабинете на вершине клановой башни и перебиранию бумажек, а путешествиям ради путешествий и приключениям ради приключений. В будущем же, может, и остепенюсь. Вот тогда и засяду за рабочие бумаги. Но не сейчас. Кири и Бому я подобного заявить не рискнул. Я же не совсем дебил. Меня бы удавили еще до церемонии, как мятежный вредоносный элемент. Но вот лысому бедокуру, этой ядерной бомбе на тощих эльфийских ножках, я все же истину открыл. Как широко заулыбался лысый эльф. Как широко... Его улыбочку смело можно было назвать акульей. И точно так же заулыбалась стоящая рядом с эльфом девчонка-подросток. Еще шире и куда более впечатляюще заулыбался огромный черно-белый волк. Нависающий над ними гигантский мамонт попытался повторить улыбку, но с его ртом ничего не вышло. Мамонт огорчился и треснул меня хоботом. Я выжил. После чего сказал, что намереваюсь совершить побег, если и не из-под венца, то незадолго до брачной ночи. Позорное бегство от ответственности? Ни в коем случае. Просто передышка. А то я что-то стал настолько правильным, что самому от себя тошно. Несколькими шагами позже к нам присоединились Крей и Келен. Мы шагали по ковровой дорожке среди напряженной и торжественной толпы. Над нами закружились тысячи цветочных лепестков. Струнная тихая музыка вливалась в уши так естественно, что я не сразу и заметил, когда она начала звучать. А вот и саксофон. Тут через чур сладко. Такое впечатление, что это не создание первого зарградского клана, а свадебная церемония. Только жених нервный и потный. А невеста в полном рыцарском доспехе. Хорошо хоть забрала шлема поднято. Встает вопрос о добровольности жениха. Следующими на ковровую дорожку ступили орбит, док и роско, едущая на медленно ступающем тиране. Дальше мы шагали вместе. Нам не привыкать. Мы уже долго шагаем вместе, и нам это нравится. Действительно нравится. Так что я не против друзей и не против узаконить наши отношения клановыми узами». Дорожка привела нас к изящной беседке эльфийского исполнения. То бишь не сколоченной и не вырезанной, а выращенной. «И сказал ты кусту, стань беседкой цветущей. И сказал тебе натужно затрещавший куст, хун рун что с эльфийского переводится как «в беседке битком народа». Свободное место только у входа, прямо под перекрестьем пышных цветочных гирлянд, источающих медовый аромат. Вокруг цветов велись светящиеся даже средь бела дня птички и бабочки. Под птичками стоял тарниус, облаченный в праздничный балахон. В хорошо расчесанную бороду плетены золотые нити. Губы сложены в приветственную тонкую улыбку. Как раз от такой улыбки меня просила Кира. Но в улыбках такому неполитическому профану, как я, никак не сравнится с многоопытным Тарниусом, одним из главных в гильдии магов Альгора. А теперь с прибытием на новый материк. Изменится вообще все в его карьере. Тот еще зубр седой. Я ступил ближе. Тарниус стоит на пороге. Он выше меня на две головы. Смотрит с отеческой теплотой. Тренькнуло сообщение. От Киры. Сигнал. Открыв рот, я разразился короткой речью, читая ее с висящего перед глазами цифрового блокнота. Речь краткая, выверенная, составленная не мной, но мною многократно прочитанная и одобренная. Архимактарниус меня благосклонно выслушал. Кивнул. Развел руки и разразился речью. Куда более громкой, пространной, обращенной даже не ко мне и моим друзьям, а ко всем собравшимся. И про новый клан там было не больше пары десятков слов. Основной упор могущественнейший дедушка сделал на мотивацию игроков продолжать сжечь и грабить Зарград, собирать трофей и тащить их сюда для скорейшего изучения, нарезать и нарезать в собственность свою и короны новые участки земли. Межу по всему Зарграду. Проложить тропы и дороги повсюду. Выстроить гати в болотах. Пробить тоннели в горах. Вырубать леса, собирать растения, дробить камни, убивать диковинных зверей и птиц, вылавливать водных созданий сетями и взрывзельями, выискивать потаенные древние места. И самое главное — неустанно искать любые следы разумных существ, живших или побывавших здесь до нас. Вот так вот. Речь длилась минут сорок. И слушали ее жадно, записывали аудио и видео. Конспектировали. Вся двухтысячная толпа игроков слушала наставления стоящего в увитой цветами беседки величественного седого старца. И, судя по их поведению, сразу после церемонии они собирались притворить все наставления Тарниуса в жизнь. Хотя они и так уже успели многое сделать на новых территориях. Но теперь, после зажигательной речи в нервном диктаторском стиле, их жадность удесетерилась. Это видно невооруженным взглядом. Речь хорошо завуалирована, но ее суть это не меняет. Жечь, грабить, убивать. Жечь, грабить, убивать. Отдохнуть часок и снова. «Жечь, грабить, убивать!» «Жечь, грабить, убивать!» А про нас всего ничего, но с теплой улыбкой. Исполнив свой политический долг великого наставника, Тарниус отпил вина и вернулся к теме первого Зарградского клана. Еще пара сотен громких напыщенных слов и выражений надежд немало похвал юным авантюристам, решившим остепениться и создать боевое братство. «Я подумал, что у нас скорее сестринское братство», Или братское сестренство, причем далеко не порядочное и нестепенное, скорее полубезумное. Подумал и с огромным трудом удержался от неподобающего смешка. Сумел сохранить неподвижность лица, но отписался про отмороженное сестринское братство орбиту. Через секунду послышалось сдавленное прыскание лысого эльфа. Стоящая рядом со мной Кира выбросила назад стальной кулак и на землю шлепнулся блаженно улыбающийся оглушенный орбит. Я поспешно обратился в столб внимания, не желая получить норовоучительную оплеуху от паладина. «Дядюшку орбита колбаснули!» — завопила Роска, падая на колени рядом с валяющимся на ковровой дорожке эльфом. «Нет!» — прервавшийся Тарниус кашлянул, провел ладонями по бороде, с большим вниманием глядя на причитающую девчонку, потенциальную юную богиню. Похоже, мудрый местный понял, что если он продолжит речь дальше, то вся церемония превратится в фарс и не став продолжать начатое предложение великой роли юных кланов в освоении целинных земель Зарграда, он перешел сразу к делу. — И каково же название будущего и первого клана, основанного во всех землях о Росгард? — спросил старик, вперев в меня суровый взор. — Что пришло в голову твою и соратников твоих? — Лучше вам не знать все варианты, — подумалось мне. — А вообще-то прав. Названий пришло столько, что мы исписали десятки страниц с различными вариантами. Безумцы гордых реалий, боги-боги и шуты, мамонтовые волки, рыболовы вселенной, рыбаки мироздания, легендарные первопроходцы, открыватели печатей, ломщики реалий, стремительные богачи, любопытные ловкачи, грачи кулвасных ромбов. И это лишь крохотная часть, запомнившаяся при прочтении. Откашлившись, я ступил ближе, открыл рот, закрыл, Пожевал губами, Выплюнул пискнувшую светящуюся птичку, снова открыл и произнес. «Герои крайних рубежей!» «Пфф!» — огорченно буркнул лежащий на ковре эльф. Кира приподняла стальной сапог, и Орбит поспешно умолк. «Ну да. Эльф очень надеялся, что я назову клан побезумней. «Герои крайних рубежей!» — повторил Тарниус, и его слова разнеслись над всем лагерем, донесшись до каждого уха, И прозвучав в каждом сознании. Над нами, теми, кто встал на дорожке плечо к плечу и решил создать клан, загорелось золотистое мягкое сияние. Едва слышный звон колокольчиков заставил задрожать сердце и душу. Вот-вот что-то случится. Из наших тел вылетели тонкие светящиеся жгуты и соединились воедино. Рев невидимых медных труб с серебряной окантовкой зазвучал громко, но не оглушающе. Самих музыкальных инструментов не было в зоне видимости, но, слушая мелодичный и очень дорогой звук, я почему-то не сомневался. Трубы сделаны из превосходной чистейшей меди и украшены прекрасным серебром, убивающим микробы в выдохе трубача. «Да будет так!» — заключил архимаг Тарнюс, сводя ладони вместе. Я успел заметить крохотный золотой листок или пластинку, что на краткий миг полыхнуло ярчайшим светом и пропало. Особая печать? Интересная штука. Но сейчас это не важно. Герой крайних рубежей. Сделано. Первый клан буквально только что открытого материка Зарграда успешно создан. Мы все члены нового и первого здесь клана навечно вошли в историю. Нас немного. Я Человек — Человек-Росгард. Человек — Кирея-Защитница. Эльф — Орбит Хрустилиана. Полуорг — Бомбом-Тащу-Качу. Доктор Вайболит. Гном — Крейвен Серый. Человек — Келен, Ищущая. Роска, дочь Росгарда. С виду обычная человеческая девчонка. Да, моя дочь стала частью новой официальной семьи и дружеского сестринского братства. И Тарниус даже не попытался оспорить наше решение. Нет, он немного взбрыкнул, нахмурил седые брови, собрал складки над переносицей, но затем столкнулся взглядом со стоящей рядом со мной Роской и разом пошел на попятную, мирно кивнув и не став возражать. Местных, особых, важных, близких или даже любимых жителей мира Вальдиры можно принимать в кланы игроков с достаточно недавнего времени. Это стало возможным чуть более года назад. У большинства игроков есть подружки или парни, местные. Такая вот человеческая натура. Мы даже в игре найдем себе любовь. Поэтому, дабы подчеркнуть принадлежность местного к тому или иному клану, Игроки включают его в состав, дают клановые плащи регалий, предоставляют также доступ в особое здание, куда нет хода никому, кроме сокланов. Это дает возможность быстро найти убежище. И это дает возможность клановым лидерам и их доверенным лицам мониторить состояние своих местных. При помощи кланового символа видеть их состояние. Здоровы ли? Не больны ли? Не ушли ли пешим ходом в темные земли? Но эта функция доступна только при наличии кланового символа которые не так-то и легко заполучить. Но у старых мощных кланов символы имеются. Как и клауды. Некоторые кланы вообще можно смело сравнивать с ядерными державами. Но местных нельзя включать в списки основателей. Они не могут совместно с игроками основать новый клан. Включить их в уже существующий клан возможно. Основать вместе с ними новый? Нельзя. Чиновники, проводящие церемонию основания, никогда не соглашались. Я особо и не надеялся, разве что на свои личные заслуги перед Тарниусом и на истинную сути потенциал Роски. И получилось. Сработали не мои заслуги. Сработал потенциал Роски, как я думаю. Дело в том, что Тарниус — личность особая, с невероятно развитыми умениями, разумом и инстинктом самосохранения. Мне уже приходилось убедиться, что Тарниус, если кого и побаивается, так это богов. Случай с упоминанием имени Снессы доказал это, и даровал мне часть серебряной легенды задолго до окончания одного важного квеста. Роска, пока не богиня. Никто не знает, что именно вырастет из этого юного улыбчивого ростка. Вот только если роска станет могущественной богиней, она не забудет, как какой-то там жалкий архимаг не позволил ей укрепить семейные узы с любимым отцом. Тарниус отступил. Сверкнул глазами, дернул бровями, но отступил. «Клан Герой Крайних Рубежей создан!» — повторил Тарниус, воздевая вверх правый кулак. «Аль-Анькар! Аль-Анькар! Аль-Анькар!» И все собравшиеся, ну или многие из них, тут же отозвались ответным оглушающим рёвом. «Аль-Анькар! Аль-Анькар! Аль-Анькар!» Древнее выражение, суть которого я не знал. Но, наверное, что-то важное, пришедшее к нам из мутного и запутанного прошлого. Не нашего прошлого. Вальдирского. Но смысл быть обязан. Ещё раз проплакали фанфары. Количество выпавшей перед моими глазами информации можно было сравнить только со снежным бураном. Я столько строчек в жизни не видел. И лишь часть из них была праздничной. В то время как остальные были настолько сухими, что без бутылки рома их не одолеть. Застыв, Невольно застыв, как слепая тетеря, я потратил секунду на размышление. Подождать или сразу начать разгребать информационные завалы. Но Тарниус решил все за меня. Вот дед. Вздев к небу и левый кулак, он дернул бровью, между кулаками сверкнула багровая молния, к небу рванулся вопль старого пастуха, подгоняющего сонное стадо. «Основали! Прекрасно! Поздравили! Отлично!» Праздновать? Времени нет. Перед нами лежат земли заповедные и почти необъятные. Кто знает, что ждет нас там? Что за угроза таится? Кто поджидает во тьме подземелий и на вершинах седых гор? Кто скрывается на речном дне и в темных оврагах? Есть ли что удивительное в дальнем и пока еще безымянном болоте? А что это за древние руины на горизонте? Нет, не время сейчас праздновать, не время. Всех призываю на завоевание. Мы должны покорить эти земли. И только затем уже праздновать. Дун-дун-грал! Дун-дун-грал! Дун-дун-грал! Дарую всем, кто здесь передо мною, величайшую ауру поиска сроком невеликим, но силою немалою, и каждого сведения о отменную принесшего награжу по справедливости, щедрости своей не урезая». Ра! отозвались почтенные, раззолоченные собравшиеся и начали в массовом порядке исчезать. Позабыв про информацию, я воззрился на зрелище, сравнимое с паническим бегством. Такое впечатление, что мне не корону кланового лидера дали, а венерическим заболеванием наградили. С такой скоростью все ломанулись прочь. Аж на душе нехорошо стало. И с непонятной мне самому тоской я глядел на спины убегающих или на лики исчезающих. Лагерь опустел примерно за минуту. Для такого количества народа это потрясающий результат. Причина такой спешки тоже ясна. Наложенная Тарниусом некая мега-супер-убер-крутая аура поиска и обещание награды. Все собравшиеся знали, что у седого сурового дедушки имеются ключики ко многим хранилищам гильдии магов Альгора. Я лично видел одно такое хранилище. И тогда еще поразился количество хранящихся там ящичков, шкатулок, свертков, сундуков и прочих емкостей. Тарниус мудро решил, что может так и не повезти в следующий раз, чтобы в одном месте собралось столько рыл, готовых к совершению подвигов и поисков, и жадных до добычи и наград. Собрался с силушкой архимаг и наложил свой веский вап, на всю толпу. А на дорогую нашим сердцам церемонию основания клана дедуля положил свой же и не менее веский. Не будем о грустном, но я ему еще припомню. Стою тут, как прокаженный валом плаще с золотым шитьем. И вот ведь парадокс загадочный. Еще минуту назад я прямо жаждал, чтобы чертова процедура завершилась как можно скорее. Мое желание неожиданно сбылось с волшебной быстротой. И тут мне стало обидно. Я начал стаскивать плащ, но меня остановил Тарниус, внезапно ступив вперед и положив правую руку мне на плечо. Строго заглянув мне в глаза, он разразился еще одной речью — коротенькой, но на этот раз целиком и полностью посвященной новорожденному клану герои Крайних Рубежей и его первому основному составу, включающему девчонку Божественных Кровей. Все заняло несколько минут, но речь была весьма насыщенной, и касалось таких вещей, как необходимость поддержания веры в славное будущее, умение сохранять веселый настрой и надежду в любых ситуациях, еще о бесстрашии, любознательности, крепости клановых уз и верности клановому знамени. Остальные, кроме орбиты и роски, слушали столь же внимательно, как и я, почтительно внимая каждому слову архимага. Кроме нас не слышал никто. Тарниус прикрыл нас неким магическим куполом, так что видеть и слышать нас не мог никто, находящийся снаружи. После речи он добавил еще пару теплых слов совсем неофициально. А лично мне сказал, заглянув так глубоко в мои глаза, что показалось, его взор уперся мне в мозг. Удивительные слова. Причем слышал их только я, если верить оповещению системы. «Еще при первой нашей встрече я знал, из тебя вырастет нечто особое. Широко ступаешь, прямо шагаешь, вверх глядишь, назад не оглядываешься». Так и поступай впредь, и поймешь, что нынешняя достигнутая тобой вершина — всего лишь малый пригорок предстоящей настоящей великой горе, чья верхушка царит над всем и вся. Вот куда стремись, Росгард. Может, и не доберешься, но пока не попробуешь, не узнаешь. Поэтому просто шагай. Спасибо, Архимак Тарнюс. Спасибо за такие слова. С заминкой отозвался я, совсем не кривя душой и удивлённо глядя на такого мудрого местного, вновь показавшего себя с неожиданной стороны. Я запомнил каждое ваше слово. «И не бойся могучих великанов на своём пути!» С хитрым прищуром добавил Тарниус. «И они не всемогущи, и они не бессмертны. Благодарю за этот совет. Я не рождён с геном прозорливой гениальности, но если я правильно понял, Архимаг направил меня к той вершине, куда стремятся и более старые и мощные кланы, при этом посоветовав не страшиться этих кланов, обладающих немалой военной и экономической мощью. — Во что-то ты втравливаешь меня, дедушка прищуристый. — Попозже, когда чуть улягутся облака пыли завоевания. — Найди меня, Росгард, лидер клана Герой Крайних Рубежей. Такова моя просьба. — Я услышал и понял вас, Архимаг Тарниус. Склонил я голову скрывая странную улыбку удовольствия от того, что меня поименовали лидером Росгардом. Теперь главное помнить, что между словами «поименовали» и «поимели» разница всего в паре выброшенных букв и не слишком задирать нос. Но все же приятно, черт меня побери. Поздравляем! Вы получили задание «Отложенная беседа с архимагом Тарниусом». Отыскать архимага Тарниуса по истечении нескольких дней и побеседовать с ним. Минимальное условие выполнения задания — побеседовать с архимагом Тарниусом. Награда — нет. Примечание. Это поручение может выполнить любой из состава основания клана ГКР. Примечание я заметил сразу. Вот даже как. Это прямой намек, что у Тарниуса дело даже не ко мне, а ко всему нашему клану. Не иначе поручить хочет что-то интересное. И если я зашьюсь со временем, меня сможет подменить любой из тех, кто вместе со мной основал ГКР. Вот только не стоит поручать это дело Орбиту или Роске. Иначе Архимагу гарантирован вывих мозга и последующая долгая восстановительная терапия в каком-нибудь санатории для высокопоставленных волшебников. Поручение я, само собой, принял. Благодарно кивнул. Тарниус кивнул в ответ и мягко провел над нами рукой. Еще один изумительный миг. Мы получили тот же самый ВАП, но на этот раз сильнее на несколько процентов и действием в сутки игрового пребывания. Вот это поистине подарок великого архимага. Чуть суховато улыбнувшись на прощание, архимаг удалился путем телепортации, оставив ни с чем парочку бежавших к нему припоздавших игроков. Висевший над нами магический купол развеялся. — Вот это да! — Ну ты лопух! С легким раздражением, но в то же время с гордостью произнесла Кира. — Хотя, может, этим ты и берешь, милый? На фоне мужественных рыцарей и утончённых дам блещешь и плещешь кривым деревенским энтузиазмом. Я тебе уши надеру. Пообещал я и тут же поправился. В другом мире, не в этом. Ага, в этом мире едва я потянусь к нежному ушку могучей паладинши, меня пнут так сильно, что я улечу обратно на Старый Континент. — Надо действовать! — очнулся от оцепенения гигантский полуоркбом. — Действовать, пока действует действие ауры! о скривилась Кэлен по совместительству являющаяся репортером известного игрового издания «Вестника Вальдиры». «Сочетание одинаковых слов убивает. Насчет действующего действа я пошла писать статью про основание первого Зарградского клана. Учитывая, что я шла по ковровой дорожке и все видела и слышала воочию, у меня эксклюзивные права на эту статью. Сам Махнатонос Аркский, главный редактор ВВ, подтвердил это. Так что в ближайшие часы я занята. Вот прямо тут и начну». У волшебницы в праздничном платье слова не расходились с делом. Чуть отступив в сторону, она опустилась на скамью, полускрытую кустом цветущей местной сирени, невероятно густой фиолетовости и пахучести, после чего прикрыла глаза и, видимо, начала творить. Затихла, как мышка. Быстро наши ряды ридеть начали. — Отправляемся! — поддержала Кира полуорка. — Дел полно! — согласился Крей. — Ура! — отмердок. «Отправляемся наружу и гребем все, что гребется!» Зарычал воинственно Бом и осекся, наткнувшись взглядом на мою поднятую ладонь. «Нет», — качнул я головой. «Делаем иначе. Кроме меня и Бома все остаются здесь. Выполняют те задания, которые потянут, сгребают как можно больше трофеев в наши закрома. Закажите кому-нибудь из свободных подмастерьев сколотить как можно больше новых деревянных ящиков и сундуков. Главное — Кира». Обведя примолкших соратников взглядом, я, наконец, стащил с себя надоевший плащ и продолжил. Я и Бом отправляемся на Старый Континент с помощью моего нового и временного умения сверхдальней телепортации. Тащим с собой все местное — растения, минералы, живых зверей, рыбок диковинных, вкусностей и гадостей. И там Бом устраивает аукцион, продавая все даже не втридорога, а... Я замялся, подыскивая нужное преувеличение, и уловивший суть полуорг тут же пришел на помощь, веско произнеся. «Со стократной наценкой!» Алхимики ради создания новых рецептов с руками все растения и прочие ингры оторвут. «Молоток, босс, молоток! Летим!» «Ну да. Пока Бом торгует, я отправлюсь в город Тишку. Там творится что-то нехорошее. Война кругом. Но у нас там важные дела. Осмотрюсь немного. Так что пока лидер занимается беготнёй и прожиганием времени, все остальные трудятся на благо клана. И даже Кэлен, когда допишет статью для Вестника. «Да, Кэлен?» «Угу». Невнятно отозвалась девушка. Готовь площадку, бом. Строй пирамиду. Если наших запасов из шатра маловато, рубите деревья и стаскивайте. Их перенесем. Только незнакомые деревья, новые. Непоцарапанные! радостно добавил док и схлопотал под затыльник от кирей. Медицина едва не сдохла от такого тычка, а я продолжил. Остальные помогают стаскивать. И молча! О! Площадка наш шатер и место вокруг него! Это нормально, когда хомяки стаскивают всё в норку. Запасливые они. Все кланы такие. А если норка вдруг исчезнет, это уже наше дело. И никому ни слова. Наше отбытие должно быть сюрпризом для всех. Разве что возьмём с собой парочку избранных, но без личных вещей. — Начали! — зарычал хриплобом и крупным шагом направился к нашему шатру, таща за собой ушибленного врача. Я же повернулся к эльфу и попросил. — Пригляди за Роской. «Ладно», — легко согласился тот. «Я быстро вернусь, и начнем строить адские козни всем кланам подряд, или просто отправимся туда, где еще никто не бывал». «Интересно», — воодушевился тощий эльф, задергав рваными ушами. «Жду». «От тебя я жду много улова», — улыбнулся я надувшейся дочери. «И я быстро вернусь». «Точно? Зуб даешь? Левый клык!» Чуть испугавшись такого уточнения, «Неужто папин зуб дочурка выбьет?» Я кивнул. «Точно. Старайся поймать рыбу легендарную, чтобы утереть нос одному известному клану». «Ладно». Роско вскочила на тирана, получившего от меня приказ следовать за ней и охранять. Орбит с трудом заполз на лениво зевающего мамонта. И парочка с радостным гиканьем ускакала прочь, размахивая удочками и чьими-то желтыми штанами. Надеюсь, они не представят штаны как наше клановое знамя. «Кстати, о клане». Информация была интересная. Поздравляем! Вы основали клан Герой крайних рубежей. Вы клановый лидер. На ваших плечах тяжелая и ответственная ноша. Внимание! Тип клана не выбран. Внимание! Есть ранее недоступные варианты. Внимание! Настоятельно рекомендуем пройти по следующим ссылкам и прочесть важную информацию по созданию и регулированию особых клановых настроек. Уникальное достижение! Вы получили достижение 1 Цизарграда. Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение для всего состава основания. Поздравляем! Ваша награда за достижение отлитый из преодолита кусочек древесного листа Зарградского дуба. Класс предмета уникальный. Статус предмета – часть коллекции первенцы Зарграда. Количество собранных предметов – один из восьми. Внимание! Клан Герои Крайних Рубежей получает бонусы. Бонусы вечные. Плюс 5% к наградам за выполнение поручений, полученных на Зарграде. Плюс 5% отыскать тропу к Аль-Аню при поиске оной. 25% шанса получить оповещение при намеренном или нет вхождении на тропу Аль-Аня. 10% шанса получить оповещение при вольном или нет схождении с тропы Аль-Аня. Бонусы временные. Сроком в 30 дней с момента основания клана. Плюс 10% к скорости ходьбы и бега всего состава основателей клана. Плюс 5% к скорости бега членов клана. Плюс 20% к грузоподъемности всего состава основателей клана. Плюс 10% к грузоподъемности членов клана. Плюс 5% к скорости работ при сборе любых базовых ресурсов составом основателей клана. Плюс 3% к скорости работ при сборе любых базовых ресурсов членами клана. Плюс 5% ко всем характеристикам всего состава основателей клана. Плюс 2% ко всем характеристикам членов клана. Плюс 10% шанса получить оповещение при приближении к еще неоткрытой местности ближе, чем на 50 шагов всему составу основателей клана. 5% шанса избежать смерти при обнулении уровня жизни и сразу восстановить 10% здоровья. Весь состав основателей клана. Плюс 15% приоритета от первого лагеря при получении различных заданий. Плюс 2 общей доброжелательности от первого лагеря. И это только основное и самое яркое. Самое настойчивое оповещение. Едва прочитав, я понял свою главную оплошность и что есть сил рванул за мамонтом. Догнать не сумел, но разбойная парочка услышала мои вопли и остановилась. Хорошие бонусы. Я на самом деле двигался быстрее, чем прежде. «Кусочки дубового листа!» — потребовал я безапелляционно. И они покорились моей суровости и непреклонности, нехотя отдав уникальные подарки игровой системы. Зажав кусочки в кулаке, я облегченно выдохнул. Орбиту настолько плевать на уникальность и ценность предмета, что он запросто мог попытаться сбить каменным осколком хищную Зарградскую белку с ветки или же поменять его на какую-нибудь ерунду. Роска такая же бессребреница. От дяди Орбита набралась этой заразы. Потом я напомнил о том, как опасно отдаляться от лагеря. Меня заверили, что дальше небольшого прудика среди вековых сосен, где разбит охотничий бивак, никто не пойдет. Там и будут рыбачить. От сердца отлегло. Попрощавшись еще раз... Я столь же целеустремлённо вернулся к шатру, дождался, когда на меня посмотрят все без исключения, и требовательно вытянул вперёд ладонь, на которой лежали отлитые из победита части листа с зарградского дуба. Понимающе хрюкнув, Бом попытался кусочки с моей ладони сгрести, бормоча что-то про неумеющего хранить ценные вещи Олуха. Пришлось отдёрнуть ладонь и продублировать требования словами. Теперь недовольно забормотали остальные. Но я остался непреклонным, и у каждого буквально вырвал уникальный кусочек листа. Пересчитав он и, широко улыбнулся. Все восемь на месте. Уникальная коллекция первенцы Зарграда собрана. Осталось соединить все кусочки вместе, и я очень хотел это сделать. Но вот беда. Нужно особое основание. Судя по примечаниям, подойдет обычная дубовая доска определенных размеров, украшенная простенькой резьбой с лесными мотивами. Доска должна быть из зарградского дуба. Чтоб вас. Порывшись в нашем клановом барахле, в обилии валяющемся прямо под ногами, я отыскал неплохой такой чурбачок и убрал в рюкзак. Надеюсь, на старом континенте еще не появились мастера по дереву, и кто-нибудь сумеет выстрогать доску. Хочу коллекцию. Собранную. Я хотел еще немного поруководить, но все сосредоточенно работали, и мне пришлось примкнуть. Внутри шатра мы возводили настоящую пирамиду. Ящики, связки, шкур, бочки, камни, брёвна. Чего здесь только не было. А надсадно и злобно хрипящий бомб притаскивал сам и заставлял других доставлять всё больше и больше, больше и больше, больше и больше. Вскоре в шатёр уже нельзя было зайти. Да и не шатёр это уже. Просто цветная парусина, прикрывшая собой холм барахла. Сверху пулорк навалил брёвен, а затем принялся сыпать охапки обычной травы, собранной прямо под ногами. Я его остановил. Собрал всех вокруг себя. Неумело поблагодарил, сам едва не засмущавшись. Кира мне ободряюще улыбалась. С легкой насмешливой хитринкой, само собой. У нее это лучше получится. Настоящий лидер. Тактический вождь. Паладин с огромным опытом. А я только учусь. Но прикладываю все старания. Затем я раздал каждому немного денег и попросил пробежаться по лагерю и выпросить или купить у работающих и отдыхающих здесь местных различные безделушки. Будь то сухие веточки необычной формы, странные камешки, красивые раковины моллюсков и черепах, кораллы и прочие вовсе неопознаваемые внешние предметы вроде застывших комочков разноцветной смолы с теми же вопросительными знаками в названии. Здесь это памятный хлам или просто случайные находки во время прогулки по пляжу. Там? Это тот же хлам или же нечто очень ценное? Вот и узнаем. Все крутые спецы сейчас там, на старом континенте. Они могут опознать и оценить. И это даст бому надежную опору под ногами. Еще чуть больше получаса ушло на пробежку по шатрам. Мы выпрашивали и выкупали за символические суммы все странные штуковины. Бом приволок еще несколько полных ящиков. Притащил два бревна. Сорвал с шеи охающего дока крохотную пантеру с окрасом долматинца. Пантера резко успокоилась и замурлыкала. Ее поднесли к доку, снова яростно зарычала. Вскоре стало ясно, что пантера благосклонна к полуоркам, но ненавидит все остальные расы. Расистка пятнистая. Ее посадили в клетку и прикрыли тряпочкой, чтобы никого не видела, иначе слюной от бешенства и зайдет. Готово. Бом уселся с грозным видом охранять. Я же даже писать никаких сообщений не стал. Просто прошел к ничем не примечательному шатру. Постучав по шесту рядом со входом, дождался ответа, Откинул полок и заглянул внутрь. Чёрная баронесса лежала лицом вниз на одеяле. Я даже спрашивать не стал, почему она тут валяется. И так всё ясно. Лидер мощнейшего клана провернул за последние недели столько важнейших операций, где любая ошибка могла привести к клановому краху, что теперь у неё просто не осталось сил. Одно лишь вялое отстранённое безразличие с редкими приступами прежнего энтузиазма, заразительной бодрости и целеустремлённости. Чёрная баронесса дотащила неспящих до Зарграда и надорвалась. Бурлаки долго не живут. К тому же сейчас не требовалось её особых умений. Началась эпоха грабежей и завоеваний. Пока справляются весьма опытные злоба, шёпот, алый барс и прочие надёжные помощники и соратники баронессы. Лидер остался неудел. дел. Главная задача выполнена. Вот и схлопнула её. «Чёрная баронесса!» — тихо позвал я. «Ась!» «Денег?» «Их тоже», — признался я. «Хочу стать окончательным миллионером. Но вообще за другим пришел. Я отправляюсь на Старый Континент. Дела у меня там. Если хочешь, заберу тебя с собой. Никаких грузов. Только личные вещи. С досмотром инвентаря и тщательным ощупыванием». «Про тщательное ощупывание меня и твоей подруге обязательно расскажу», — пообещала привставшая и явно задумавшаяся баронесса. «Прямо сейчас? Тебя не возьму». — отказался я, закрывая полок. — Из-за угроз. — Рос? — Да. — приоткрыл я полок и заглянул в щелку. — Мне интересно. — Прямо интересно. — Тебя перевезу бесплатно, по старой памяти. С остальных миллион золотом, — припечатал я. — А? Ты-то чего так волнуешься? Тебя бесплатно. — Ничего себе расценки! — Росгард Эйрлайнс предоставляют уникальный сервис. Не нравятся наши цены? «Идите и ищите дешевле». «Так...» Баронесса буквально восстала, закинула руки за голову, хищно потянулась всем телом. «Бесплатно на Старый Континент?» «Заманчиво. А назад тоже бесплатно, о добрый сэр?» «Обсудим». Пожал я плечами. «Может, и бесплатно». «Ого! Вот так и попадают люди в рабство сексуальное. Об этом твоем постыдном предложении я твоей подруге тоже расскажу». «Чего?» Да я даже не намеком. А остальные кто? Которые за миллион? Лидеры старых кланов. Ответил я без промедления. С ближайшими соратниками. Это и тебя касается, насчет ближайших соратников. Думаю, ты лучше меня знаешь, что сейчас творится на старом континенте. Может, пора начать наводить порядок? Ты отпишешься этим самым лидером старых кланов? Цену я сам им скажу. Просто тебе они ответят быстрее, а я ждать не хочу. Через 10 минут отправляемся. Когда? Рос, давай через час! У нас напряженный график. Мы клан молодой, нет у нас времени попой кверху в пыльных шатрах валяться. Через 10 минут отбываем. Деньги вперед. Кто не успел, тот опоздал. Предъявлять посадочный талон не обязательно. С этим я покинул шатер. А затем шатер покинул место своего расположения. Черная баронесса вылетела из него с обратной стороны, разорвав материю и снеся шатер с места. С тихим стуком попадали деревянные стойки. Да, к чёрной баронессе вернулась её бодрость. Определенно вернулась.